Константин Соловьев. «Господин мертвец». Том 2. Глава 1. Но, безусловно, наивысшей точке эта практика достигла в 897 году, когда с подачи императора Ламберта Спалецкого Папа Римский Стефан VI приказал доставить на церковное судилище эксгумированное из могилы тело своего предшественника. Разложившийся труп Формоза посадили на трон и испытывали каверзными вопросами, на которые тот давал ответы голосом спрятавшегося за троном дьякона. Позднее этот суд, ставший известным как Трупный Синод, вызвал противоречивые отзывы как у теологов, так и у законоведов того времени. Профессор Кратович. Права мертвых и права живых в контексте юридической деантологии. Способность обходиться без воздуха, хоть и помогла Дирку пережить обратную дорогу, все же не позволила ему получить удовольствие от этого путешествия. Под конец, когда колеса маринвагена начали привычно стучать, преодолевая рытвенные и неглубокие воронки, у него возникло ощущение, что последнюю неделю он провел в склепе, в обществе разлагающихся тел. И то, что лейтенанту пришлось куда хуже, не утешало. Лицо Крамера приобрело тот оттенок зеленого цвета, который можно встретить только у недозрелых яблок. Несколько раз броневику приходилось останавливаться, чтобы выпустить Крамера подышать свежим воздухом и прочистить желудок. Газовая маска хоть и отыскалась, особой пользы не принесла. Дирк мог ему только посочувствовать. Общество мертвого скверно пахнущего кабана, обернутого в брезенты, уложенного в дальний угол боевого отделения, было ему не менее неприятно. Но отказаться от этого попутчика он не мог. Слишком цена была находка. И, конечно, на нее должен был взглянуть мейстер. Татмейстеры обладают умением читать посмертную историю каждого тела и разбирают невидимые узоры могильерских следов. Многие из них способны узнать почерк коллеги, лишь только увидев тело. А Дирку было весьма интересно, кто же тот тот мейстер, который выпустил на волю эту отвратительную тварь. Кроме дохлого кабана, их добыча состояла из пяти птиц. Для юнгера охота оказалась достаточно удачной. Прежде доклада мейстеру, Дирк собирался выбраться из броневика, пропавшего склепом, навестить Брюнера, который займется его рукой, и сменить форму. Но этим планам не суждено было сбыться. Дирк понял это, едва лишь увидел Карла Йохана, ожидавшего их возле замаскированного подъезда для броневиков. Ефрейтор был обеспокоен. И Дирк, знавший его достаточно хорошо, внутренне напрягся. Лицо Карла Йохана обладало способностью четко указывать на степень паршивости новостей, которые суждено передавать словами, и в этот раз оно, несомненно, указывало на то, что все обстоит очень и очень плохо. Дирк на всякий случай оглянулся. Новых воронок вроде бы не наблюдалось. У солдат фон Мердера, видимых в поле зрения, был вполне беззаботный вид, Значит, за время их отсутствия французы не накопили достаточно смелости, чтобы предпринять атаку. Карл Йоханн не собирался долго тянуть, испытывая терпение своего командира. «Неприятности, господин Унтер!» – отрапортовал он, едва лишь Дирк выбрался наружу, с удовольствием прочистив рот и носоглотку глотком свежего воздуха. «У меня приказ для вас! Срочно в полковой штаб к фон Мердеру! Мейсер и фрейтер Таттлбен уже там!» Предчувствие не соврало. Во время их отсутствия случилось что-то в высшей мере паршивое. Иначе, конечно, мейстер вряд ли бы навестил фон Мердера. И это паршивое случилось в его Дирка-взводе. «Татлебен? Что-то с третьим отделением?» «Так точно!» «Кто?» – кратко спросил Дирк. «Лем», – ответил Карл Йохан отрывисто. «Но подробности не знаю. Приказано только быстрее направить вас в штаб». «Что там у вас?» – поинтересовался лейтенант Крамер, выбравшийся из броневика и едва передвигающей ноги. Его еще мутило после незабываемой поездки, и он не вполне уверенно ощущал почву под собой. Но Дирк не сомневался, что тот быстро придет в себя. Судя по всему, лейтенант обладал отменным здоровьем, еще не подорванным окончательно на фронте и способностью быстро восстанавливать силы. «Неприятности», – кратко ответил ему Дирк. «Кажется, кто-то из моих мертвецов попал в беду. И судя по тому, что за дело взялся наш дорогой оберст, это не та беда, из которой его легко будет вытащить». Камер присвистнул. «Да, заранее вам сочувствую. Если старик за кого-то взялся, считай, пропало. Он не такой поборник дисциплины, каким хочет казаться, хоть и изрядный педант, но если в кого-то вцепился... Я пойду с вами». «В этом нет нужды. Речь идет о мертвеце». «Знаю. Скажем так, я буду присутствовать как штатное лицо полка. Мое слово в штабе значит не больше, чем крик совы на рассвете, но иногда у меня получается заставить фон Мердера прислушаться». «Вынужден вас предупредить второй раз. Защита мертвецов – неблагодарное дело». «Да я уже заметил, но я-то вполне благодарный человек. И помню, что именно мертвец спас мою шкуру не так давно». «Идемте! Чем быстрее мы там окажемся, тем выше вероятность того, что старик не успел натворить дел». Дирк не стал спорить. Они проворно спустились в траншею и зашагали, читая направление по неприметным указателям или позволяя решать интуиции, которая редко подводила. Дирк не стал говорить Крамеру, что их присутствие едва ли способно что-то изменить. Если бы дело было действительно сложным, и настоятельно требовала явки унтера, мейстер послал бы мысленный сигнал. Его молчание говорило о том, что вызвали Дирка больше для проформы, как командира взвода, что, в свою очередь, вовсе не обещало того, что все закончится для него хорошо. Для него и для Лемма. Несчастный обжора подумал Дирк безрадостно. Во что ж он мог ввязаться? При всей своей силе лем обладал разумом пятилетнего, и по своей натуре был благодушен и прям. Совершенно немыслимо представить, будто он оказался замешан в чем-то таком, ради чего фон Мердер поднял шум и вызвал мейстера Бергера. Дезертирство? Нелепо, мертвецы не дезертируют. У них за спиной нет дома, нет семьи, только разверзнутый бездонный зев госпожи смерти. Измена? Еще большая ерунда». «Мертвецы не способны предать, они душой и телом принадлежат своему тотмейстеру Ведь не может же предать кукловодам марионетка». «Что еще? Пьянство? Кража? Оскорбление офицера?» Дирк несколько минут перебирал возможные варианты, чтобы не выглядеть ошеломленным в штабе. но а потом бросил это занятие. Особого проку от него не было, а вот тревожных мыслей делалось больше. «Уж если спокойный, добродушный лем накликал на себя гнев старика...» Охрана штаба уставилась на дирке совсем не так, как обычно смотрят на долгожданного посетителя, но сейчас это не играло никакой роли. При нем был лейтенант Крамер, да и соответствующие инструкции охранниками явно были получены. Внутрь их пропустили без задержки. Оказавшись в штабе, Дирк понял, что паршивость истории вовсе не стала следствием его мнительности. Что-то было разлито в воздухе, столь же ощутимое, как запах разложения, сопровождавший мертвого кабана. Только здесь ощущался не некроз и распадок ткани, а что-то другое. Столь же неприятное, хоть и иной природы. Опасное, колючее, напряженное. Как в комнате, в которой всю ночь напролет играли в карты злые, ожесточенные, уставшие люди. Меречился даже запах долго горевших свечей, коньяка и человеческого пота. Присутствующих было немного, и Дирк узнал их еще до того, как успел взглянуть на каждого в отдельности. Прежде всего, мейстер, присутствие которого Дирк ощутил еще до того, как войти. Татмейстер Бергер был не в духе. Эдирк сам не знал, как он это определил. То ли по взгляду, медленному и холодному, который, избегая людей, ощупывал стенки блиндажа, то ли по иным признакам, недоступным для понимания обычному человеку. Оберст фон Мердер тоже был в гневе, но его гнев был иным по сравнению с затаённым, скрываемым гневом Татмейстера, пылающим и рвущимся наружу, как пламя в самодельной фронтовой печурке. Он ходил туда-сюда, то и дело поправляя резкими движениями ворот мундира и ремень, тяжело дышал и производил впечатление готового разорваться угольного ящика, чей дефектный взрыватель не дал ему сдетонировать при падении. Дирк не любил людей в таком настроении. Эта злость была не злостью боя, когда человек устремляется в атаку, позабыв обо всем, а совсем иной злостью, сродни змеинной». Несколько штабных офицеров хранили на своих лицах выражение немного надменной усталости, всем своим видом демонстрируя, как нелепо и неуместно выглядит в святая святых полка Могильер со своим мертвым воинством. Воинство было невелико. Кроме самого Дирка, внутри обнаружились только Лем и Тотлебен. Тотлебен стоял у стены, вытянувшись во весь рост, но по его непроницаемому лицу сложно было что-то сказать, кроме того, что беседа, которую Дирк с Крамером не застали, носила отнюдь неприятный характер. Лем возвышался в углу, как променившийся мальчишка. Унтера он встретил нечленораздельным радостным возгласом, как ребенок, увидевший знакомое лицо. Дирк стиснул зубы, стараясь выглядеть собранным, подчеркнуто вежливым и равнодушным. таким, каким и должен выглядеть образцовый унтер-офицер, стремящийся пресечь всякое нарушение дисциплины и немного уязвленный тем, что в его взводе возможно нечто подобное. Но все-таки он заметил перемены, произошедшие в Леме. Мундир на его груди зиял несколькими рваными дырами, отчасти превратившиеся в лохмоти, и успел машинально подумать о том, как должно быть сокрушался по этому поводу сам великан. Мундиров его размера не производила ни одна фабрика, и интенданту Брюнеру в свое время пришлось немало помучиться, чтобы изготовить форму специально под лемма. Дирк и Крамер отрапортовали о прибытии, замерев недалеко от входа. Их доклад был выслушан до конца. Добрая традиция всех германских штабов. Какая бы неразбериха ни царила снаружи, Внутри все присутствующие хранили ледяное спокойствие, соблюдая все предписанные формулы обращения между офицерами. И даже если снаружи царил настоящий хаос, все штабные офицеры всегда выглядели безукоризненно в своей выглаженной и опрятной форме. Разгадывая незнакомые лица, Дирк подумал о том, что даже если наверху произойдет страшный суд и ангелы господни спустятся на изрытую воронками землю Фландрии, похожую на мертвое тело, иссеченное вдоль и поперек, оберсту фон Мердеру об этом будет доложено обыденным тоном, каким сообщают сводки разведки и донесения тыловых частей. После чего фон Мердер, не дрогнувший рукой, подпишет приказ о передислокации всех чинов христианского вероисповедания и лично передаст его старшему офицеру связи для отправки в вышестоящие инстанции. «Хорошо, что вы прибыли, он онтер-офицер Корф», – произнес статмейстер Бергер, оторвавшись от изучения стены. Судя по тому, что его тяжелый взгляд не задержался на весельнике, Дирк понял, что гнев мейстера направлен не против него. Это отчасти успокаивало, но в то же время усиливало ощущение чего-то нехорошего и тревожного. Лем глупо улыбался, глядя на Дирка. «У нас тут произошло... хм... некоторое затруднение. И вы, как командир второго взвода, конечно, должны быть в курсе». затруднения голос оберста фон Мердера был наполнен отвращением под завязку. «Затруднение?» Голос оберста фон Мердера был наполнен отвращением под завязку, как баллоны Толя огненной смесью, и это отвращение было готово обрушиться на них. «Я полагаю, вы подыскали излишне мягкое выражение, господин Хауптман, потому что я со своей стороны не могу считать это просто затруднением. Речь идет о преступлении, отвратительном, мерзком, недостойном». «Преступление, совершенным мертвецом, и от того вдвойне отвратительным!» Татмей Сербергер гораздо лучше владел собой. И несмотря на то, что в его взгляде плескалось что-то очень недоброе, как тягучее варево некроманта в котле, с оберстом он разговаривал холодно, но спокойно. «В любом случае, мы все собрались здесь именно для того, чтобы принять решение на этот счет. Это унтер-офицер Корф, командир Лемма. Его присутствие здесь не случайно. «Он не унтер-офицер!» Тотчас скинулся фон Мердер. «И то, что вы нацепили на него леврею с какими-то знаками отличия, еще не позволяет считать его унтер-офицером! В его величество германской армии его чин значит менее, чем мешок брюквы! Это всего лишь один из ваших, Хауптман, мертвецов! И мне нет дела до того, как ваши куклы командуют друг другом!» Фон Мердер подчеркнуто именовал Татмейстера Бергера Хауптманом. И хотя это было целиком и полностью в рамках существующих правил, согласно которым в имперской армии мейстер пользовался чином Хауптмана, был здесь и отчетливый намек на неприятие. Согласно многолетней традиции, могильеров именовали в соответствии с их орденским чином. Как бы то ни было, Татмейстер Бергер пропустил это мимо ушей. Тогда считайте его мертвым командиром этого мертвого солдата. Он несет ответственность за судьбу Лемма. И я считаю, что нам стоит выслушать и его. Онтер-офицер Корф, вам известно что-либо о произошедшем с рядовым Леммом ваше отсутствие? Никак нет, господин тотмейстер При общении с командиром лично в Чумном Легионе использовалась форма «мейстер», но в обществе других офицеров называть его так было непозволительно. «Мы с лейтенантом Крамером прибыли полчаса назад и еще не в курсе произошедшего». Фон Мердер из-под лобья взглянул на Крамера, и не требовалось быть могильером, чтобы понять, какой вопрос вертится у него на языке. К счастью для лейтенанта, сейчас у мы всех собравшихся занимали иное дело. «Я так и думал», — вздохнул тотмейстер Бергер. «Господин Ефрейтор Татлебен, сообщите унтер-офицеру Корфу все, что нам стало известно». тотлебин приступил к докладу он говорил сухо и безучастно как металлический мориган но за каждым сказанным им словом дирк видел произошедшее так ярко словно и сам был свидетелем событий а теперь слышал лишь пересказ истории разумеется во всем был виноват сам лем улуччив момент когда тотлебин отлучился Он, вечно томим и голодом, от которого не мог избавиться, тайком улизнул из расположения своего отделения. Несмотря на исполинский рост мертвеца, это было несложно. Висельники, чьи тела плохо реагировали на солнце, на протяжении дня часто укрывались в блиндажах и убежищах, снаружи оставляя лишь наблюдателей. Этим и воспользовался Лем. Никем не остановленный, он улизнул от листьев и, руководствуясь, по всей видимости, с запахом, направился в расположение 214-го полка, располагавшегося неподалеку. Дирк вспомнил мумифицированную кошку и крест. Не те знаки, которые могли бы насторожить бесхитростного лемма. На солидном удалении от расположения веселых висельников леммом был обнаружен источник запаха. Трое солдат, устроившихся с котелком и картами вокруг костра. В котелке была гороховая похлебка, и одного этого было достаточно, чтобы Лем забыл свои предубеждения против живых людей, так часто оскорблявших его и плевавших вслед. Он приблизился к костру, демонстрируя свои мирные намерения, улыбаясь. Он не хотел никого потревожить. Более того, он заранее извинялся за свой неожиданный визит и просил солдат не беспокоиться на его счет, выражая это в меру своих возможностей. Он попытался объяснить им, что очень голоден и что от голода у него в животе такое ощущение, словно там пробили бездонную шахту. от Татлебин всегда запрещал Лемму есть, и прочие висельники старались бдительно следить за ним, но что они знали о настоящем голоде? Том, который выворачивает наизнанку, терзает изнутри ледяными зубами, треплет нутро. Лемму часто случалось быть голодным при жизни. Попробуй накорми такое большое и сильное тело, если работаешь на заводе от зари до зари. Но только после смерти он узнал, что такое настоящий голод, который нельзя утолить. Тот, от которого невозможно думать, и кружится голова. Лем согласен был терпеть ворчание Брюнера, которому вновь пришлось бы вскрыть живот мертвеца и вытряхивать оттуда тронутую разложением пищу. лишь бы снова ощутить краткий, упоительный микс сытости. Лем приблизился к костру, клянча немного похлебки. Виртуозно управляющийся со своим боевым цепом, он слабо владел языком, пытаясь объясниться с помощью знаков и гримас. Как бы то ни было, желаемого он не получил. Увидев мертвеца, трое пехотинцев фон Бердера вскочили в ужасе и едва не сбежали, забыв про свой котелок. Но затем поняли, что лем один, да и ведет себя отнюдь не агрессивно. Это их отчасти успокоило. Немного пошептавшись, они успокоились окончательно, что показалось Лемму добрым знаком. Один из них поднял котелок с похлебкой, предлагая его висельнику. Двое других стали поотдаль. И когда он, не чувствуя подвоха, потянулся к долгожданному вареву, всадили ему в грудь штыки, которые держали за спиной. лем был так поражен этой внезапной атакой, что не сразу сообразил, что происходит, позволив солдатам несколько раз вонзить в него лезвие. Он, способный смести десятерых человек одним махом, опешил, беспомощно замерев, подставляя под новые и новые удары свое большое тело. Он привык к тому, что люди в серых мундирах беззлобно потрунивают над ним или уважительно шепчутся, оценивая размер его рук и торса. Иногда серые люди давали ему еду, и он прятал ее, чтобы тайком съесть. А теперь эти люди били его большими ножами, и на лицах у них была самая настоящая ненависть, которую Лем прежде видел только у французов. Лем не испытывал боли и даже не помнил, что это такое, но предательство поразило его настолько, что остатки человеческих рефлексов заставили гиганта сопротивляться. Жалобно взвыв, он махнул рукой, и кулак, размером со снаряд полевого орудия среднего калибра, отбросил одного из нападавших на три метра в сторону. Оставшиеся двое бросили штыки и убежали. Тот, которого ударил Лем, через некоторое время последовал за ними, сдавленно ругаясь и припадая на одну ногу. Поле битвы осталось за Лемом, но он не чувствовал удовлетворения. Его детский разум говорил, что произошло что-то плохое. И чтобы заглушить предчувствие, он наградил себя котелком отличной гороховой похлебки. Она оказалась пустовата, без мяса, но все равно он с наслаждением съел ее до капли, прежде чем вернуться обратно. И когда увидел встревоженное лицо Татлебина, даже не вспомнил об этом случае. Пока ефрейтор рассказывал, Лем издавал отрывистые звуки и хлюпал носом. Вряд ли он понимал смысл сказанного. Татлебин по своей обычной привычке излагал события сухим казарменным языком, который оставлял от истории только прилегающие друг к другу факты. Но он каким-то образом ощущал, что речь идет о нем, и пытался этими звуками выразить свою обиду, боль и разочарование. Глядя на этого беспокойно гукающего великана, Дирк ощутил себя еще более паршиво, чем прежде. Он понял, чем это грозит. «Я понял, что произошло», — сказал он, когда тот Лебен с явным облегчением закончил, и тот мистер Бергер подал Дирку команду говорить. «Конечно, поведение рядового Лемма недопустимо, но надо иметь в виду, что он достаточно слаб умом. Он большой ребенок, который не всегда понимает суть происходящего, и он вечно голоден. Мне не единожды приходилось отправлять его к контенданту роты из-за этого». «У него слишком слабая воля, чтобы сопротивляться голоду, и эта скверная история еще раз доказала...» «Он напал на человека!» — рявкнул фон Мердер. На выпуклом лбу даже выступила испарина. «На человека? А вы говорите о слабой воле? Дело едва не закончилось смертью. В тот момент, когда часть находится в тяжелейшем положении, а французы могут ударить в любой момент, за такое полагается полевой суд!» «Разрешите уточнить», — сказал тот мейстер Бергер, и голос его был достаточно холоден, чтобы замерзло танковое топливо в баках. «Разве мы присутствуем на заседании полевого трибунала?» «Я полагал, речь в данный момент идет о выяснении обстоятельств». «Нет, Хауптман, это не заседание полевого трибунала. Трибунал судит людей, живых людей, а не мертвецов. Им только один судья». «Другой!» «Ну, тогда я и подавно вижу здесь правовую коллизию. Дело в том, что мертвецы этой роты считаются моей собственностью, господин Оберст, моей и ордена татмейстеров. Но собственность – это вещь, а вещь нельзя обвинять в преступлении. Если вы считаете всех мертвецов моими безвольными марионетками...» то вам придется в первую очередь обвинить в их преступлениях меня». Это немного сбило с толку фон Мердера, и Дирк мог его понять. При всей своей ненависти к тотмейстеру, проницательный и опытный оберст вовсе не спешил вступать с ним в открытую конфронтацию. Он, человек, много лет жизни отдавший изучению стратегию, лучше всех собравшихся понимал, что привлечение к полевому трибуналу своего единственного союзника – не скажется лучшим образом на боеспособности полка. И, кто знает, в перспективе явно ухудшит его отношение с Орденом Татмейстеров, про и злопамятность которого ходила не одна легенда. Нет, на подобное фон Мердер не замахивался. «Мне плевать, что он такое!» Процедил он уже не так резко, лишь раздраженно махнув рукой. «Я знаю только то, что эта штука едва не убила моего человека, моего солдата!» «Я сразу заявляю, что я не потерплю ничего подобного в расположении своего полка. Мало мне орд французов. Теперь мои люди будут гибнуть в тылу, и не от пули, а от руки какого-то... какой-то...» Рядовой Лем действовал в порядке самообороны, не сдержался Дирк и пожалел об этом. «Молчать!» Он-мердер повернулся в его сторону. Его лицо пошло жидким неровным румянцем. «Какое право вы имеете перебивать старшего офицера?» «Хауптман, велите своим мертвецам заткнуться, или я прикажу вышвырнуть их из штаба! Он и без того пропах тухлым мясом!» Татмейстер Бергер молча кивнул, и Дирк ощутил, как отнимается язык. Ощущение было пренеприятнейшим, словно он набрал полный рот грязной затхлой жижи из болота. И он знал, что никаким образом это ощущение побороть не сможет. Воля Татмейстера способна была полностью управлять его телом. В одно мгновение он стал нем, как шефер. «И о какой самообороне идет речь?» — продолжил фон Мердер, уже никем не перебиваемый. «Как мертвец может защищаться от человека? Разве эти солдаты могли убить вашего мертвеца с помощью штыков?» «Нет», — сказал тот мистер Бергер хладнокровно. «Вероятность крайне мала». Он был утомлен он был утомлен этим бессмысленным собранием, громкими голосами и затхлым воздухом. Дирк ощущал это так же ясно, как и тревожное беспокойство Лемма. Татмейстер Бергер не любил шумных препирательств, споров, обвинений, и теперь, вынужденный терять время в обществе штабных офицеров, делался все мрачнее с каждой минутой. Зато Оберст фон Мердер, убедившись в том, что никто из присутствующих не имеет серьезных возражений, строчил, как из пулемета. «Это месть», — понял Дирк тоскливо. Он мердер, униженный тотмейстером Бергером при первой встрече, поставленный в неловкое положение, вынужденный обратиться к нему за помощью, теперь брал свое. Как командир полка он имел полное право собирать офицеров для разбирательства и теперь пользовался им в полной мере, сознавая собственную правоту. «Угу, так значит, вероятность крайне мала, как вы сами признали». «Вашему мертвецу не угрожала опасность, он же, в свою очередь, посягнул на человеческую жизнь. И только лишь благодаря случайности на местном полевом кладбище сегодня не появилась новая могила. У ефрейтора Браунфельса фельдшер определил перелом трех ребер и гематому брюшной области. Был бы удар чуть сильнее, его внутренности превратились бы в паштет». Дирк подумал о том, что захоти, Лем, он мог бы вырвать у своего обидчика руку с корнем, а потом оторвать и голову, причем для этого ему потребовалось бы всего несколько пальцев. Как бы то ни было, сейчас Дирк находился в равном положении с самим Лемом. Оба могли лишь слушать, не участвуя в разговоре. — Разрешите спросить, господин Оберст? — вступил вдруг Крамер, до сих пор хранивший молчание. — О каком ефрейторе-браунфельсе идет речь? Не о том, который из шестнадцатого взвода. Фон Мердер сверкнул глазом в сторону своего подчиненного. «О нем? Знаком вам, лейтенант?» и «Еще как! Мародер, насильник и хам!» твердым голосом сообщил Крамер. «Я собирался сам отдать его под трибунал за прошлые заслуги, но из-за французского наступления не успел. Признаю свою вину!» Фон Мердер уставился на Крамера с таким видом, что тот едва не поперхнулся. Среди штабных офицеров зашелестел шепот. У шепота, как у рассветного неба, есть множество оттенков. Шепот, затопивший штабной блиндаж, был неприятного рода. Неодобрительный, едкий. «М -м, «Покрываете мертвеца, лейтенант?» <реклама> нахмурился фон Мердер, сбавив тон. Получив удар с неожиданного направления, он, как опытный командир, сперва собирался провести перегруппировку и оценить ситуацию. Но Крамер не спешил атаковать. Выглядел он почтительно, но вместе с тем уверенно. «Никак нет, господин Оберст. Просто хотел заметить, что этот Браунфельс неприятный тип и наверняка получил по заслугам». «В своем полку я сам буду оценивать заслуги каждого. Значит, будь ваша воля, вы бы спустили все на тормозах, не так ли? И терпеливо взирали бы на то, как ходячие мертвецы убивают ваших товарищей». Штабные офицеры, рассудительно предпочитающие хранить молчание, присутствующие лишь в качестве молчаливой, но грозной силы, взирали на Крамера с неодобрением. Он и сам ощутил это. Крамер стоял между мертвецами и офицерами своего полка, так что стороннему наблюдателю сложно было бы определить, к какой из групп он относится. «Я не имел в виду ничего подобного, господин Оберст», сказал он, сохраняя внешнее спокойствие. «Но мне кажется, что в данном случае зачинщиками выступили именно наши солдаты. Я не разбираю виновных на живых и мертвых. Вопрос справедливости выше того, кто жив, а кто нет». «Хм, потрясающее заявление!» Оберст фон Мердер, вернувший прежнюю уверенность в голос, демонстративно развел руками, как бы призывая свидетелей оценить сказанную лейтенантом нелепую сентенцию. «Так, значит, вы собираетесь уравнять живых и мертвых?» «Я... никак нет, господин Оберст. Их никак невозможно уравнять. Мертвецы в большинстве своем кажутся мне гораздо достойнее и честнее нас, живых!» Сперва Дирку показалось, что фон Мердер схватится за пистолет. Тот и верно сделал похожий жест и, наверное, расстегнул бы кобуру, не сожмись его пальцы от спазма. Несколько секунд ушло у Оберста, чтобы успокоить бушующее в нем пламя. Дирк даже позавидовал ему. При всей своей вспыльчивости фон Мердер явно умел сдерживать собственные эмоции, что говорило о хорошей выдержке. Не лишнее качество для командира. «Приказываю вам замолчать!» Наконец сказал он почти ровным голосом. «Если скажете еще хоть слово...» Я велю сорвать с вас погоны и отвезти на гаупфахту. Мои офицеры не смеют выгораживать мертвецов и попустительствовать им. И... Я бы советовал вам подумать над своим поведением, лейтенант Крамер. Может, вы не сознаете этого, но ваша дружба с этим... тухлым воинством оборачивается отнюдь не невинным увлечением». «Уже завели себе приятелей среди мертвецов? Отлично! Только не перенимайте от них слишком многого! Знаете?» Лицо фон Мердера посерело и выразительно сморщилось от отвращения. «От вас даже несет, как от мертвеца!» «Это из-за кабана», — равнодушно заметил тот мейстер Бергер. «Они привезли мне кабана. И, признаться, взглянуть на него мне интереснее, чем тратить время...» разбирая подобные дела. «Какой еще кабан?» «Неважно. Давайте заканчивать. Какого рода претензии вы собираетесь предъявить мне или моим... А... моей собственности, господин Оберст?» Оберст фон Мердер ущипнул себя за бороду, сознавая, что наступил ключевой момент импровизированного суда. «Э -э -э -э -э -э «Ваша собственность покалечила моего солдата!» — решительно сказал он. «И едва его не убило!» Я считаю это недопустимым, и закрывать глаза не стану. Я требую наказания для вашей собственности. Если солдаты в траншеях начнут завтра говорить о том, что мертвецы могут безнаказанно разгуливать по расположению полка, набрасываясь на любого встречного, за следующий же месяц я потеряю дезертировавшими больше людей, чем за неделю боя. Я не позволю, чтобы обо мне говорили, будто оберст позволяет мертвецам списывать в расход его солдат. И если вы думаете, что мне есть дело до вашего ордена, спешу сообщить, что это не так. Здесь командую я, и мое слово пока еще что-то значит. Тяжелый взгляд от мессера Бергера встретился с кипящим взглядом фон Мердера и выдержал его без труда. Только сверкнул в глубине глаз на мгновение нехороший желтоватый огонек. «Справедливо», — сказал он медленно, — «вполне справедливо». «И какого наказания вы добиваетесь?» Он мердер ответил сразу же, даже не позаботившись выдержать паузу. Значит, давно подготовил эти слова. «Виновный должен быть уничтожен, чтобы продемонстрировать, что мертвец не может поднимать руку на живого человека. Это единственный способ сохранить в войсках подобие дисциплины». Но «Низко должно быть палодисциплина, если требуют таких мер». пробормотал Татмейстер Бергер в полголоса. «Вы здесь недавно, Хауптман, а я воюю с четырнадцатого года, и я знаю, о чем думают мои солдаты в траншеях». «А каши?» – предположил Татмейстер. «А еще о табаке, письмах, пшах, консервах, сухих портянках и водке, как и любые другие солдаты в любых других траншеях». сколь явй ни была насмешка оберст предпочел пропустить ее мимо ушей солдат не любит воевать хауптман произнес он в более мирной манере убедившись в том что его требования принято без особого сопротивления он любит бить противника когда это удается но еще с большим удовольствием он воткнул бы винтовку штыком в землю и убрался бы домой пятый год большой войны совершенно выбил из голов этих людей зачем они здесь Они уже никому не отдают долг. Они даже не помнят, что это такое. Они сражаются только потому, что если они перестанут это делать, их убьют. Люди устали, Хауптман. Все чаще доносят о целых группах солдат, которые братаются и выкрикивают антиправительственные лозунги. Коммунизм – это чума Европы, набирает силу. Ползет ядовитый змей по траншеям, и, поверьте моему опыту, это лишь начало, как озноб перед Тифом. Люди начинают забывать, почему им нужно убивать французов, и не за горами тот день, когда я просто не смогу поднять их в атаку. Вы понимаете меня? Вы куда более чужеродны им. Ваша проклятая тотмейстерская суть, вся эта вонь, скверно гнилье. Французов презирают, вас же. «Ненавидят и боятся. Вы то, что они никогда не смогут понять и принять. Нечто дьявольски противоестественное, отвратительное, постыдное, грязное. Стоит только разнестись слуху о том, что мертвец покалечил солдата, а оберст ничего не предпринял, это будет катастрофа. Может, бунт. Что-то отвратительное». И мне плевать на этого ефрейтора Браунфельса, кто бы он ни был, мародер или первый герой полка, спустить этого. Я не могу и не имею права. И прошу вас понять меня. Ваш мертвец должен расплатиться сполна. Датмейстер Бергер молчал, и в этом молчании рождалось решение, которое Дирк прочел на дрогнувших, еще не успевших разомкнуться губах. Дирк попытался что-то сказать, но его собственный язык лежал во рту неподвижной мертвой рыбой. Лем стоял, возвышаясь над ними всеми, и глупо улыбался, глядя то на Дирка, то на тот Лебена. Ему было скучно стоять в этом месте, где пахнет землей, мухом, ржавчиной, где собиралось много строгих людей, неприятно глядящих на него и ругающихся между собой. Ему хотелось вернуться обратно, к знакомым мертвецам из своего взвода. Туда, где уже вырыто надежное, под размер его фигуры, убежище. И если повезет, можно будет попытаться перехватить на обратном пути что-то съедобное у случайных солдат. «Я принимаю ваши доводы, господин Оберст», — кивнул тот мистер Бергер. «И признаю их обоснованными. Виновный будет наказан. Незамедлительно. Надеюсь, эта мера полностью вас устроит». «Абсолютно! Я не прошу вас устроить децимацию среди вашего мертвого воинства, но тот, кто поднял руку на человека, должен заплатить за это!» «Да будет так!» «Рядовой Лем?» Лем все еще бессмысленно улыбался, когда его ноги пришли в движение. Он вытянулся во весь рост, и гулко-печатая шаг, приблизился к тотмейстеру, замерев на расстоянии в несколько шагов от него. Рядом с ним Татмейстер Бергер выглядел субтильным, рано посидевшим подростком. «Рядовой Лем, вы были приняты госпожой в свой час и были ей верным слугой. Никто из нас не знал вас в жизни, но мы обрели вас в смерти. Госпожа забрала ваш страх и вашу боль и отдала вас чумному легиону для того, чтобы вы служили ей верой и правдой и были ее рукой на поле битвы, ее слугой и благодетелем». Дирк сразу узнал формулу отречения, хотя прежде слышал ее лишь раз. Татмейстер Бергер говорил монотонно, без всякого выражения, но слова, сказанные им, не пропадали, заглушаемые друг другом, а оставались в воздухе вокруг него, образуя гудящую и вибрирующую стаю вроде облакотрупных мух, зависших над разлагающимся телом. Дирк не мог сказать, отчего эти слова... Вполне обыденные и привычные, лишенные и намека на эзотерические обороты или таинственную латынь, заставляют его нутро внутренне сжиматься, словно готовя к чему-то, что последует за ними. Лем улыбался, но теперь улыбка была лишь искривлением губ, судорогой лицевых мышц. Его сознание, запертое внутри неподвижного тела, едва ли способно было осознать происходящее. или же оно, подобно самому Дирку, ощущало не форму, а суть этих слов и агонизировало, предвидя прекращение своего существования. «Ныне же мы отпускаем вас, рядовой лем, ибо долг ваш исполнен до конца, и никто по эту сторону черных чертогов не укорит вас». Дирк обнаружил, что не может пошевелиться. Он хотел взглянуть в сторону, но не смог. Взгляд его оказался прикован к тотмейстеру и его слуге. «Вступайте же в чертоги своей госпожи, рядовой лем, и пребывайте там вовек. Прах к праху, тлен к тлену. Волей своей освобождаю вас от всех иных долгов. Вступайте!» Произнеся последние слова, тотмейстер Бергер медленно поднял правую руку со сжатыми в кулак пальцами. Он не делал никаких могильерских жестов, не складывал никаких мистических фигур. Когда кулак оказался на уровне его лица, он просто закрыл глаза и дунул на него. Осторожно, словно сдувал пушинку с лица любимой женщины. Дирк думал, что падение Лемма будет оглушительным. Великан возвышался над всеми на добрую голову, а в ширину был толще двоих взрослых мужчин. Но он упал мягко, едва слышно. Не навзничь, как падают те, кого догнала пуля. Не с разворотом, беспорядочно раскидывая руки, как те, кого срезала шрапнелью. У него просто подломились ноги, и все его огромное тело, ставшее на краткий миг невесомым, рухнуло и замерло, скорчившись на боку, прижав к животу руки. Теперь это был не Лем, и Дирк, увидев пустое лицо мертвеца, ощутил минутное, неизвестно откуда взявшееся облегчение. Он вдруг понял, что настоящий Лем сейчас уже где-то очень далеко отсюда, от душного блиндажа и скверного запаха, от угрюмого татмейстера Бергера, разминавшего пальцы правой руки, и фон Мердера. Никто не знает, чем встретит его госпожа, Но если она и впрямь настолько справедлива, как о ней говорят, она отведет лемму для существования места, не похожей на Фландрию. «Можно было бы обойтись и без этой театральщины», нахмурился фон Мердер, глядя на распростертое тело. «Неужели сама смерть для вас недостаточно драматична?» Дирк, все еще пребывавший в состоянии полупаралича, ощутил настроение тотмейстера Бергера. Может, от того, что сейчас, когда он соприкоснулся с госпожой через формулу отречения, связь между мейстером и его мертвецами стала более явственной. Это было похоже на... на дуновение ветра в лицо. Не того ленивого ветра, который плыл в здешних степях, а порывистого, ледяного, срывающего плоть с костей. Татмейстер Бергер уже развернулся к двери, явно полагая разговор оконченным. Услышав слова Оберста фон Мердера, он взглянул в его сторону и в своей обычной манере произнес «Я выполнил то, что вы от меня хотели, господин Оберст, и полагаю теперь себя свободным от ваших претензий, но позволю себе дать вам один совет. На всякий случай, не пишите прошение о зачислении в чумной легион. Мне кажется, вам здесь не понравится». Татлебин, Корф, за мной! Когда они вышли из штабного блиндажа, уже сгущались сумерки. Обычно Дирк любил это время, тонкую грань между днем и ночью, когда небо становится мягким, как старое потертое одеяло, милосердно накрывая израненную землю и острые силуэты брусверов пряча все ужасные человеческие игрушки на ночь. Но сегодня сумерки показались ему тяжелыми, давящими. Возревающий где-то у горизонта кокон Луны выглядел свежей язвой. В небо уже начали взлетать осветительные ракеты из германской и с французской сторон. Тонкий хлопок, едва слышимый писк, и в небе появляется жирная алая звезда лениво покачивающейся из стороны в сторону, распространяющее вокруг себя зыбкое тревожное сияние магния, которое ложится на землю пятнами грязновато-розового цвета. Несколько раз ухнули крупнокалиберные пушки где-то в тылу, но стрельба шла вяло. Было видно, что канонады сегодня не будет. Разве что одиночная стрельба с меняющимся ритмом. Потрепать на ночь нервы французам. «Я на вас не сержусь», — сказал тот мейстер Бергер, когда они отошли от блиндажа. Тотлебен и Дирк держались немного позади мейстера, вступая в ногу с ним. «Я знал, что Лемму рано или поздно придется прекратить службу в Чубном Легионе досрочно. Невыдержанность — худший враг мертвеца. Типичное человеческое качество. Иных оно сводит в могилу, Других окончательно отправляет к госпоже. Корф, что у вас с рукой? Дирк взглянул на свою руку и только тогда вспомнил про рану. Половина предплечья представляла собой обрывки ткани и плоти, под которыми блестели кости. Кабан немного задел мистер. «М -м, кабан, скажите на милость. Вы уверены, что кабан был мертв? Это был совершенно излишний вопрос. Раз тот мейстер знал про кабана до того, как ему сказал об этом Дирк, значит, уже успел коснуться его воспоминаний и сам знал каждую сохранившуюся в памяти деталь. Но вопрос был задан. «Так точно, мейстер?» «Любопытно». «Это был не ваш кабан, мейстер?» Осторожно спросил Дирк. «Еще один бессмысленный вопрос». «Разумеется, нет». Я редко работаю с копытными, а уж кабан очень интересно. К броневику они добрались уже в полной темноте, и Дирк ни нипочем не нашел бы нужное место, если бы не указание татмейстера, который никогда не колебался при выборе направления. Его вело чутье, позволявшее ему ощущать присутствие каждого из двух с половиной сотен висельников. На скрытых позициях броневиков был установлен режим светомаскировки. Лампы зажигали только под перекрытиями в траншеях и то прикручивали язычок до минимума, отчего пламя казалось сонным и ленивым. Нужный маринваген они обнаружили поодаль от остальных. Выделить его от прочих мог бы и слепой, по запаху, который царил вокруг него. Рядом с Мари стоял Бакке, командир отделения транспорта роты, и покрикывал на своих подчиненных, возящихся внутри с мыльными щетками и шлангами. Судя по всему, эта борьба, не менее яростная, чем штурм французских позиций, длилась уже долго, но успеха в ней пока не наметилась. Ощутив присутствие мейстера, мертвецы побросали щетки и построились снаружи. Но тот мейстер Бергер лишь махнул рукой, приказывая не уделять его визиту излишне много внимания, и почти тотчас куда-то пропал. По крайней мере, Дирк не обнаружил его, когда решил оглянуться. Это его не обеспокоило. Чутье говорило ему, что мейстер находится где-то рядом. «Где наша свинья?» — спросил Дирк у вечно хмурого баки. а так это я вам обязан подарка, мунтер. Вот уж спасибо». Ну, боюсь, у меня не было выбора. «Внутри теперь пахнет, как под подверденом на десятый день. Этот проклятый запах может не выветриться еще месяц». «Готов извиниться за это». «Так куда вы ее дели, Баки?» «Ваш аппетитный груз лежит вон под тем деревом», Баки указал пальцем. «И лучше бы вам поспешить сделать с ним все, что намеревались, потому что скоро это место станет меккой для всех жуков-трупоедов по эту сторону Соммы». Дирк, приказав тот Лебену возвращаться в расположение взвода, пошел в указанном Баккин направлении и ничуть не удивился, обнаружив сваленное под деревом тело мертвого кабана и татмейстера Бергера, возвышавшегося над ним. отмейстеру Бергеру не требовалось узнавать направление. Всякий мертвый организм был для него, что огонь в ночи. Казалось, запах ничуть его не тревожит. Татмейстер Бергер замер над тушей и, прикрыв глаза, водил над ней открытой ладонью. В этом ритуале, а Дирк был уверен, что сейчас присутствует при ритуале, не было ничего возвышенного или пугающего. Просто медленные, размеренные действия, без искр между пальцами, без запаха серы и прочих признаков, которые считались обязательными для могильерского действа. «Ну а голову вы зачем ему разнесли?» – ворчливо поинтересовался тот мейстер Бергер, не открывая глаз. «Ладно, не оправдывайтесь. Удивительно, что вам вообще удалось остановить эту тварь. Сами-то можете о ней что-то рассказать?» «Ну, только то, что ее трудно причислить к лику святых, мейстер», – пробормотал Дирк. «Запах выдает. Извините, но это... кабан. Судя по размеру, взрослая особь. Зубы местами сточены, так что, наверное, даже пожилая. Причину смерти назвать не могу, кожные покровы были слишком повреждены во время нашей встречи». Я был удивлен тем, что эта тварь, почувствовав меня, не затаилась, а устремилась в атаку. Значит, кто бы ни поднял ее, он не собирался использовать ее в качестве разведчика. Татмейстер Бергер слушал его с усмешкой, едва видимой в зыбком свете колышущихся в небе ракет. «Знаете, — сказал он, — еще полвека назад при городских полицай-президиумах существовала должность дознавателя мертвых. Занимали ее, конечно, татмейстеры. Они поднимали найденные в городе тела и читали их последние воспоминания. Это было своеобразное искусство со своей спецификой. Хороший дознаватель мог заставить мертвое тело вспомнить лицо своего убийцы в мельчайших деталях. Идея была интересная, но долго не просуществовала. Догадываетесь, отчего? Господам полицейским не нравилось часто общаться с татмейстерами? Совершенно верно. Но не только им. Родственники жертв возмущались тем, что над телами погибших татмейстеры проводили свои богомерзкие ритуалы, которые, как известно, губят бессмертную душу. Полицейскому начальству не нравилось, что проклятые смертоеды всегда успевают найти убийц прежде них. Ведь им не нужно было рыскать по улицам, хватая наугад всех головорезов, а после выбивать из них колотушкой нужные показания. Кроме того, были и много прочих недовольных людей. В городах ведь весьма часто совершаются убийства, особенно в нынешнее время. И иные убийства выглядят случайными лишь на первый взгляд. В общем, было немало неприятных историй, в которых фигурировали как уважаемые в городе люди, так и члены высочайшей фамилии. Институт посмертных дознавателей – пришлось свернуть. Кое-какие крупицы былого опыта остались в библиотеках Ордена, но большая его часть, увы, канула в лету. «Кажется, покойный обертатмейстер Корф приходился вам прадедом?» Дирк постарался сохранить равнодушие на лице совершенно напрасное усилие, учитывая, что татмейстер Бергер видел его истинные чувства как на ладони. Закрываться от его взгляда было бесполезно. То же самое, что прикрываться каской от глядящего в лицо артиллерийского ствола. Насколько мне известно, мейстер. Он умер еще до того, как я стал могильером. Но личность, судя по рассказам современников, была очень интересная. Между прочим, он считался одним из лучших посмертных дознавателей своего времени. Иные из расследуемых им дел многого стоит. Жаль, что вы не унаследовали его талантов». «И не жалею об этом, мейстер», сдержанно ответил Дирк. Хм, «Предпочитаете быть живым мертвецом, а не татмейстером?» «Возможно». Татмейстер Бергер уставился на него и некоторое время просто смотрел. Никаких чувств во взгляде, лишь едва заметный отблеск холодного, как бок новой луны, любопытства. «Ну, гляди, гляди», — сказал кто-то злой и уставший в голове Дирка. «Пялься, сколько влезет. Ты можешь казаться отстраненным в глазах оберста, но я вижу тебя куда лучше». «Уставший Мефистофель. Все это забавляет тебя. Мертвые, живые. Для тебя это театр с единственной ложей. И сейчас ты увидел во мне что-то». и изучаешь это с неспешным интересом старого, давно пресытившегося коллекционера. Что ж, гляди, изучай. Вот, я стою перед тобой, унтер-офицер Корф, твоя личная игрушка». Опасно было думать о таких вещах, глядя в лицо тотмейстера. Смертельно опасно, хоть это и прозвучит неказистым каламбуром. Взгляд Татмейстера проникает в самые глубины души, легко вскрывая пласты лжи, истины, полуистины, обнажая лакуны старых воспоминаний и шахты, забитые позабытым страхом. Татмейстеру не требуется читать мысли, потому что его сознание едино с сознанием его мертвецов. «Вы хороший офицер», — вдруг сказал Татмейстер Бергер своим обычным глубоким и тяжелым голосом. «Что?» диркедва не вздрогнул насмешливые вороньи глаза могильера по прежнему изучали его вы одно из моих лучших приобретений не бойтесь ощущать гордость унтер офицер корфана простительно мне повезло что я нашел вас и мне нет нужды читать ваши мысли мертвецы и их хозяин связаны неразрывно мое сознание и ваше сознание в некотором смысле мы одно целое да иногда это бывает неуютно вы хороший офицер листьем без вас было бы плохо и поверьте мысль о том что когда то нам придется расстаться очень огорчает меня наверное ты был очень огорчен расставшись с Лемом. мысль была едкая как кислота из аккумулятора после того как сказалем вступайте Вас ценят во взводе, вас ценят в роте, нижние чины вас уважают, и это целиком ваша заслуга. Вы умеете обращаться с людьми, с мертвыми и живыми. У всех свои недостатки, сказал Дирк, не осмеливаясь вновь поднять взгляд. Разумеется. Говорят, что ваш патологическая вежливость. «Это не мое мнение, а многих. Вы всегда спокойны и отвратительно вежливы. Странное качество для мертвеца». «Мне сложно об этом судить, мейстер. Я же не сказал, что разделяю это мнение, унтер-офицер Корф. Как по мне, ваш главный недостаток куда серьезнее». «Что, любопытство берет вверх?» Вам уже интересно, что скажет этот проклятый Могильер, который копается в вашей душе немытыми руками? Возможно, мейстер. Тот мейстер Бергер устало покачал головой. Ваше ужасное человеколюбие. Это грех? Один из самых страшных. Вы любите человека, как пустой символ. Хоть сами и являетесь памятником тому, как сильно можно извратить все то, что принято называть человеческим. Сошлись с этим крамером, который чуть не угробил всю вашу группу. Даже готовы продать фон Мердера, как я вижу. А еще говорят, что мертвецы жестоки. Я многих убил. Просто привычка. Привыкают же живущие в траншеях убивать блох или охотиться на крыс. Человеколюбие. Сколько миллионов оно свело в могилу, но человеколюбивый мертвец... <свят> По-моему, это ужасно. Однако же вы не обязаны разделять мою точку зрения. Чумной легион всегда был излишне либерален. Впрочем, Впрочем кажется, я отвлекся. Оставим патетические беседы и возвышенные укоры для более драматической минуты. Наличие рядом гниющего кабана лишает эту сцену должного флёра. А кабан? Кабан очень интересен. Уж точно интереснее ваших тайных или явных пороков, унтер. лишён возможности судить об этом, мейстер. Мёртвое тело — это картина, унтеркорф. Считаете шуткой? Напрасно. Считаются же произведениями искусства живые тела, высеченные в мраморе или изображенные на холсте. А ведь мертвое тело куда сложнее, куда богаче красками. Вряд ли вам что-то скажут те ощущения, которые недоступны тотмейстеру. Некоторые говорят, что мы способны смотреть на мертвеца часами. Как и многие другие слухи, этот отчасти состоит из правды. На мертвое тело можно смотреть очень долго. если оно того заслуживает. Находить новые цвета в его палитре, изучить течение, карту ветров. Каждое мертвое тело – картина удивительного нового мира, прекрасного и неповторимого. И даже то, как быстро оно разлагается, превращаясь из некогда мыслящего существа в набор требухи и костей, тоже часть его совершенства. Дирка замутила. И виновата в этом была уже не вонь мёртвой кабаньей туши. Должно быть, Татмейстер Бергер прочитал его чувства, потому что бросил прежний тон, слишком развязанный и мечтательный, в темноте холодным блеском сверкнули его глаза. Настороженные, внимательные, по всем признакам человеческие, но хранящие что-то настолько жуткое, что смотреть в них дольше одного мгновения было невозможно. Настоящие могильерские глаза. Этот кабан умер две недели назад. Он из здешних краев, как ни странно. Поднят третьего дня. Удивительно хорошо сохранился, должно быть, из-за грязи и холодов. А вот дальше начинается нечто интересное. Кто бы ни поднимал его из мертвых, это был не германский татмейстер. Дирк вскинул голову, против воли вновь ловя блеск неприятных глаз. «Французы?» «Вполне вероятно. Очень необычный рисунок чар, совершенно не характерный для классической школы татмейстеров нашего ордена. У каждого из нас есть своеобразный, индивидуальный отпечаток, по которому мы узнаем мертвецов друг друга. как эм, Как уникальный номер на вашей винтовке. Здесь нет ничего подобного. Кто бы ни поднимал эту тушу, одно я могу сказать наверняка – Этот могильер не имеет отношения к ордену татмейстеров. Очень непривычно. Я могу разобрать отдельные элементы, но все вместе. Определенно, это была хорошая работа. Умелая, ловкая, не без изящества. Дирк вспомнил собственную руку, зажатую в хрустящей пасти, полной кривых желтых зубов. Ничего изящного в этом воспоминании не было, но у тот мейстера наверняка была своя точка зрения. «Не понимаю», — сказал Дирк осторожно, чтобы не нарушить мысль мейстера. «Мы встретили это чудовище в нескольких десятках километров от линии фронта. Кому могло прийти в голову подобное? Ну, я имею в виду, что это явно был не разведчик вроде ваших птиц. Оно собиралось убить меня». и почти в этом преуспела это не разведчик согласился бергер это нечто куда более интересное мне кажется это шутка что шутливое послание что то вроде подначки если я верно понимаю этот рисунок никто не собирался использовать мертвого кабана для наблюдений тот кто его поднял вложил в него очень простую и действенную инструкцию уничтожать всех встречных никаких исключений никаких правил никакого расписания машина для уничтожения жизни по капризу госпожи сама когда то живая это автомат унтер бездумный автомат способный лишь на воспроизведение одного и того же действия но это же «Бессмысленно», – неуверенно сказал Дирк. «Я имею в виду тактический аспект. Эта тварь представляла опасность только для охотников-одиночек, вроде нас. Если бы она сунулась поближе к какой-нибудь регулярной части, ее разорвали бы на части пулеметами, прежде чем она сумела бы добежать до траншеи». Вот поэтому я и говорю о шутке. В каком-то роде это шутливый дар одного татмейстера другому. Шутка для своих, понимаете? И тот, кто ее адресовал, был в курсе о последних подвигах веселых висельников. И не пытался скрываться, напротив. Он извещает нас о своем появлении, пусть и таким экстравагантным способом. И заявка не так уж дурна, если подумать. «Нас?» — уточнил Дирк, покосившись на неподвижное чудовище. Э -э, «Веселых висельников?» «Да, послание персонально. Но почему иногда одно мгновение смерти может рассказать больше, чем вся жизнь? Все дело в том, как умер этот кабан. Его повесили». Татмейстер Бергер улыбнулся удивлению Дирка с достоинством фокусника, исполнивший мелочный, но эффектный трюк. «Значит, нам скоро предстоит встретиться с французскими мертвецами?» — спросил Дирк, помолчав. «Не исключено. Более того, очень вероятно». Татмейстер Бергер нахмурился. Близкая вспышка зеленой ракеты на несколько секунд превратила его лицо в жутковатую призрачную маску. «Ну что ж, по крайней мере, мне не так скучно будет сидеть здесь в обществе этого идиота-оберста». Нет, не думаю, что это случится в скором времени. Скорее всего, сейчас он прощупывает почву. Готовится, прикидывает, проводит рекогносцировку, запасается ресурсами. Признаться, меня это даже интригует. Уже много лет мне не доводилось встречать французских мертвецов. «Какие они?» – спросил Дирк, хоть и понимал всю несуразность своего вопроса. «Какие?» «Такие же, как и вы, только кроме разложения воняют луковым супом». «Извините, мейстер, ничего, все рано или поздно задают этот вопрос. Что ж, мы не ударим в грязь лицом, встречая моего коллегу». «Будут приказы, мейстер?» М «Да». «Начиная с этой ночи, держать одно отделение в полной боевой готовности, в штурмовых доспехах и с оружием». То же самое касается и остальных взводов. Спасибо нашему французскому другу, что заявила себе в подобной манере. Его визитная карточка оказала нам услугу. Теперь мне кажется, что я ощущаю его присутствие и в других деталях». «Понял. Разрешите идти, мистер?» «Разрешаю. Хотя нет, погодите минуту. По поводу рядового Лемма». «Кажется, вы остались неудовлетворенным моим решением, унтер-офицер Корф?» «Никак нет, мейстер!» а бросьте лгать, унтер! Это совершенно бесполезное занятие, когда вы общаетесь с тот мейстером. «Извините, мейстер! Вы ведь недовольны тем, что я отпустил Лема туда, где ему место?» «Возможно, мейстер. Лем был славным парнем, и не его вина в случившемся!» «Я знаю это!» Не собираюсь отчитываться перед вами относительно своих решений, Унтер, но стоит заметить, Оберст фон Мердер был совершенно прав в своих суждениях. Мы не имеем права давать людям повод думать о нашем превосходстве. Вы ведь, конечно, уже столкнулись с проявлением местной доброжелательности. Камни, бутылки, гнилые овощи и кошка. Простите? Так точно, мистер, приходилось сталкиваться. Гибель вашего лемма успокоит их на время. Полагаю, они совершат с его телом что-то варварское. Вздернут на виселице, например, и оставят болтаться якобы в назидании. Нас, татмейстеров, часто упрекают в жестокости к покойникам, но обычные люди куда более жестоки. Только они считают возможным увечить мертвецов. За счет лемма мы купили спокойствие, уж не знаю, сколь долгое. «Всегда помните о людях, Хунтер, и о том, что они никогда вас не простят!» «За что?» — глухо спросил Дирк. Собственный язык спотыкался, как тяжелый маринваген на ухабистой дороге. «За что? За то, что мы другие?» «Нет, французы тоже другие. Их тоже ненавидят, но не боятся. За то, что у вас есть то, чего нет у них. за смелость которая позволила вам заглянуть в царство госпожи и вернуться обратно. За то, что они никогда не смогут позволить сами себе. Люди — трусливые существа, Корф, и достаточно коварные, чтобы быть опасными противниками. «Веселые весельники не воюют с людьми, мейстер. Мы воюем с врагами Германии». Тот мейстер рассмеялся. Не так, как обычно смеются люди, услышавшие что-то забавное. Жизнь всегда воюет со смертью, унтер. И на этой вечной войне вы можете считать себя перебежчиком. Дирк вспомнил свое рождение. Своё второе рождение, уже в ином мире, который на первый взгляд ничем не отличался от привычного, но в то же время хранил в себе что-то затаённое, в равной мере растворенное и в воздухе, и в окружающих лицах. Что-то новое, показавшееся ему в то же время знакомым, всегда присутствующим рядом с ним, но неясно, намёками. Он вспомнил лицо тотмейстера Бергера таким, каким увидел его впервые, очнувшись от долгого муторного сна. Он не помнил, где и когда осморил его сон, и увидев это лицо, долгое время пытался вспомнить, что это за офицер, с неприятным желчным лицом, и почему в его облике ему чудится нечто. Мысли путались в звенящей голове. Нестерпимо хотелось пить. Возле сердца что-то жгло. Нечто, нечто важное. И еще это новое ощущение в теле необычайной легкости, которая совсем не освежала, может, из-за перепутавшихся мыслей. Было ли это настоящим воспоминанием или иллюзией, которую показал ему разум Татмейстера? Дирк не был уверен в том, что хочет это выяснить. «Так точно, мейстер!» Татмейстер Бергер отвернулся, как если бы в одно мгновение утратил интерес к Дирку. «Ступайте к своему взводу, унтер! И вот еще что! Не худо было бы вам следить за своими мертвецами!» Что-то случилось, мейстер? Не случилось, но могло бы. В 150 метрах на северо-запад отсюда вы найдете одного из ваших людей. Кажется, этот болван всерьез вознамерился скрыться. Я видел много трусов, пытавшихся сбежать к госпоже от жизни, но сбежать от самой смерти? Я парализовал его. Верните дурака во взвод. И сообщите, что следующая попытка станет для него последней. «Ступайте!» слушаю мейстер!» Дьюэрк поспешно пошел в указанном направлении, оставляя за спиной от мейстера. Несмотря на то, что он больше не видел сухопарой фигуры в сером сукне, едва заметной на фоне чернильного неба, ему казалось, что Бергер бесшумно идет рядом с ним. Может, от того, что мир еще казался таким же колючим, холодным и неуютным, как и тогда, когда он слушал рассуждения отмейсера, глядя на его залитое неестественным светом лицо. Мертвеца он нашел быстро. Света от осветительных ракет было совсем немного, но полевую форму веселых висельников он узнал сразу, как узнают старого приятеля. Кажется, кто-то из пулеметного отделения Клейна. Когда он приблизился, мертвец встрепенулся, точно очнувшись от глубокой дремы. Видимо, тот мейстер в этот миг снял свои парализующие чары. Не замечая ничего кругом, весельник попытался вскарабкаться на крутую стену траншеи, спешки позабыв про лестницу, но, услышав негромкие шаги Дирка, вздрогнул и повернулся к нему. Конечно, знакомое лицо. Знал же, что будут с ним проблемы, подумал Дирк, разглядывая подчиненного и с удовлетворением наблюдая за тем, как кто-то мнется под его взглядом. Знал, но все-таки взял. Надо было отдать его Йонеру, и черт с ним. «Рядовой, назовите себя», — бросил он громко. «Есть категории голосов, которым невозможно не подчиниться, и хорошо поставленный голос унтер-офицера определенно к ним относится». Пытавшийся вскарабкаться на земляную стенку мертвец, вытянулся по стойке смирно. «Рядовой 214-го пехотного полка Мартин Гюнтер, господин офицер!» Он стоял неловко, немного повернувшись боком, и Дирк быстро понял от чего. На рукаве, там, где обычно находился шеврон веселых висельников с эмблемой роты, стилизованной висельной петлей, в ткани зияла дыра. Слишком аккуратная, чтобы можно было предположить, будто она оставлена шальным осколком. Мартин Гюнтер старался держаться уверенно, но у него это не особо получалось. Взгляд прыгал, желваки на скулах надувались и опадали, даже пальцы рук подрагивали. «Верно», — сказал тот мейстер, — «настоящий болван». «По-моему, вы ошибаетесь, рядовой». «Никак нет, господин унтер-офицер!» На что он надеялся? «Зачем лгал?» Неужели считал, что Дирк не различит надетые на нем формы или не разглядит лица? А может, эта ложь была инстинктивной, порожденной не разумом, а одним лишь телом, безрассудная, отчаянная, ну и, конечно, бесполезная? «Значит, вы служите в 214-м?» «Так точно, господин офицер!» «Под чьим началом?» «Седьмой штурмовой взвод лейтенанта Крамера!» «А как оказались здесь?» «Случайно, господин офицер! Э, простите, унтер-офицер! Заблудился в темноте! Пошел не в ту сторону!» «Несчастный дурак!» — пробормотал Дирк, глядя на рядового с усталостью, но без злости. Злости не осталось. Последние ее запасы, не отгоревшие в блиндаже фон Мердера, рассыпались по пути. «Ты даже не представляешь, насколько в другую сторону ты пошел!» «Кажется, у меня плохие новости для вас, рядовой Гюнтер». Одним быстрым шагом он оказался возле мертвеца и, схватив его за ткань на груди, резко рванул на себя. Раздался треск. Под тканью обнаружилась худая, землистого цвета грудь и развороченное отверстие около солнечного сплетения, уже набитое заботливым брюнером каким-то тряпьем. «Кажется, вас немного ранили, рядовой. Не ощущаете боли?» «Самочувствие в порядке? Удивительно. Наверное, в полубое вы даже не заметили этой маленькой царапины, а?» Мартин Гюнтер скорчился, вжавшись спиной в сырую стену. Он судорожно дышал, как загнанный. Обычная реакция организма. Некоторые дышат еще с месяц, прежде чем эта привычка сама собой пропадает. а некоторые дышат с упрямством одержимого, тщетно пытаясь наполнить внутренности мертвого тела воздухом, который уже ему не понадобится. «Кругом!» – приказал Дирк. «И не вздумайте убегать, иначе вам придется свести близкое знакомство с мейстером, после которого вы определенно станете дисциплинирование А еще он может приказать выпотрошить вас, оставив только легкие, позвоночник, голосовые связки и голову, Засунуть стальной баллон с бальзамирующим составом и использовать вместо старого Морригана. После этого убежать будет довольно сложно. Ладно, не дергайтесь. Для мозгов в банке вы слишком стары. Их подготавливают с рождения. Шагом марш! Кажется, Ефрейтору Клейну сегодня будет хорошая взбучка по вашей вине. Хорошо, что мейстер заметил. Не хватало еще бегать за рекрутами, как за зайцами по всем окрестным оврагам. Они зашагали в том направлении, где должны были располагаться листья. В безлюдных тыловых ходах сообщение было тихо и темно, и только небо над головой изредка озарялось алыми и зелеными сполохами. Время от времени били пушки. Французы тоже включились в соревнования. Дирк различал в воздухе тонкое комаринное пение снарядов, хоть и не переживал по этому поводу. Судя по звуку, лягушатники били едва ли не наугад, и вероятность встречи со снарядом была практически нулевой. Гюнтера он заставил идти впереди. Не столько для того, чтобы предотвратить возможную попытку к бегству, сколько из нежелания видеть его лицо. Он догадывался, как себя чувствует свежеиспеченный мертвец, и подсознательно избегал общения с ним, словно слова... Скользнувшие между ними могут заразить и его, самого, той тяжелой, как смершейся ком земли, апатией, свойственной всем молодым висельникам. А потом, глубоко в груди, родились слова, и Дирку пришлось выдавить их из себя, потому что уместить их в себе оказалось невозможно. Обычное дело, рядовой Гюнтер. Верите или нет, но через это проходит каждый. Иначе не бывает. Знаю это ощущение, когда кажется, что все не можешь вынырнуть из затянувшегося стылого сна. И за каждым его витком следует еще один, и начинает казаться, что эти жуткие сновидения сейчас раздавят, растерзают, словно голодные крысы. Можно прожить месяц, а ощущать себя как в первую минуту. Гул в голове, незнакомые лица вокруг, лёгкость в теле, которая начинает казаться отвратительно неприятные и слова, о которых не понимаешь. Гюнтер издал какой-то звук, не похожий на членораздельное слово, скорее, спазматический кашель. «Рассеренность. Вот что ощущаешь сразу же. Хотя нет, сперва облегчение». Ведь вы помните, рядовой, тот тупой удар пули, который почувствовали прежде, чем провалиться в распахнувшуюся в земле черную щель? Помните то звериное отчаяние, с которым пытались удержать равновесие, глядя на то, как бьющая толчками кровь пачкает форменные штаны? И какой-то душевный, в глубине всего этого, крик «Черт возьми, почему же я?» И это горькое ощущение... несправедливости, с которым делаешь последний вздох, прижимаясь щекой к остывающей земле. Это был кинжал, господин Унтер. Неважно. У каждого из нас свой пригласительный билет, покойный рядовой Мартин Гюнтер. И на будущее. Не слишком-то болтайте о своей смерти и не спрашивайте о чужих. Просто не принято. Да, у мертвых свое представление о вежливости, и скоро вы его поймете. Облегчение. Ты открываешь глаза и вдруг понимаешь, что способен видеть. И из самой души вскипает горячий источник, разносящий течение счастья до самых пальцев. Ты понимаешь, что был на волосок от смерти, но каким-то чудом уцелел, И ты торопливо бормочешь молитву деревянным языком, еще не понимая, как это все случилось. А вокруг тебя стоят незнакомые люди, и по их взглядам ты впервые понимаешь, что что-то не так. В их взглядах нет радости или облегчения. Они смотрят на тебя как равнодушно, иные даже с сочувствием. Ты пытаешься сказать им что-то радостное, что передаст им захватившее тебя без остатка ощущение вселенского счастья, но по их глазам понимаешь, что ответа не будет. Собственная голова кажется большим холодным камнем, а перед глазами все еще стоит легкая пелена, но даже сквозь нее ты видишь, что происходящее вокруг выглядит подозрительно. Ты пытаешься понять, что же именно вызывает тревогу, но ничего не находишь, и даже незнакомые лица и незнакомая форма ничего тебе не говорят. Самое отвратительное ощущение, да? Понимание неправильности происходящего. Ты вновь вспоминаешь пулю, которая тебя ударила, а потом, повинуясь неизвестно чему, ощупываешь себя и замечаешь сквозную дыру, в которую можно просунуть палец в собственном животе, или внутренности, свисающий, подобно сосискам, до самой земли, ну или еще что-нибудь в том же духе. И кто-то, кто желает быстрее развеять твои сомнения, окунув тебя в бесконечный кошмар, говорит, «Добро пожаловать в Чумной Легион, приятель». «Хорошо рассказывайте господин Унтер», — сказали хрипло из темноты, и при свете очередной осветительной ракеты Дирк увидел впереди что-то массивное, И громоздкое неясных очертаний. «Не надо стрелять! Рикошет может вам повредить!» «Это я, Штерн!» Дирк чертыхнулся, возвращая Марс в кобуру. «Ах ты, ржавая бочка! Значит, гуляешь по ночам в старых траншеях?» «Здесь спокойнее, тише. Редко кто-то ходит!» «Я и забыл, что все штальзарги по своей натуре одиночки!» говорил Дирк с усмешкой. «Мы все философы», — возразился тот же голос, спокойный и лишенный выражения. «А толпа философов — это уже рынок. Зато наедине с самим собой каждый человек становится философом». «Не обращай внимания, рядовое», — сказал Дирк окаменевшему Гюнтеру. «Это Штерн, штальзарк из первого отделения. И самый безумный штальзарк из всех, кого я знаю. Он сам не всегда понимает, что говорит, зато является полным кавалером всех французских пуль и снарядов. Поклон в исполнении Штальзарга выглядел жутковато, как обвал огромного утеса, но Штерн ухитрился отвесить его не без элегантности. «Новенький», — проворчал он, выпрямляясь с металлическим скрипом, вроде того, что издает изношенный трактор. «И сразу бежать, как это знакомо. Он терправ». Бегут все, но не от опасности, преимущественно от себя. Тебе еще повезло, парень, отделался дыркой. Меня к татмейстеру несли четверо, и у каждого из них было примерно поровну меня. Штерн говорил в своей обычной манере, ровными короткими фразами, и Дирк не мог избавиться от впечатления, что стальной воин улыбается. Лицом, которого у него давно уже не было. первый аппарат тяжелее всего», — продолжил Дирк. Штальзарк с его молчаливого согласия ковылял позади. Земля под ногами гудела от его ухающих шагов. «Поначалу кажется, что изменился мир, а не ты. То ли в этом мире что-то появилось, то ли что-то пропало. Просто он стал другим, и ты пытаешься устроиться в нем, как лишний патрон в обойме». И из этого ничего не выходит. Тут многие ломаются рядовой Гюнтер. Сам видел. Потому что начинают понимать ту основную вещь, которая рано или поздно приходит к тебе в размышлениях и скребет, как бродячая собака, дверь кухни. Начинают понимать, что этот мир, в котором они успели лет двадцать пожить и один раз умереть за Германию, уже не их мир. Он создан для других, «И ты в нем чужой. В этом мире есть вода, которой ты уже никогда не напьешься, воздух, которого больше не вдохнешь. Вы грамотный рядовой, Гюнтер?» «Да, господин Унтер», — ответил тот одними губами. Шел он, как калека, сутулившись и глядя себе под ноги. Дирк подумал, что полезно было бы прикрикнуть на него или вовсе заставить всю ночь заниматься строевой подготовкой, меряя шагами импровизированный плац, сооруженный Карлом Йоханом. Но не стал этого делать. Мейстер был прав. Человеколюбие. Вот что это за грех. Проклятое человеколюбие. Вам приходилось видеть тех, кто остался на второй год в школе? Угу. Их можно выделить даже не по лицам, которые уже впору брить, а по их выражению. Они обычно выглядят потерянными, отчужденными. Они испытывают то же самое. Мир, частью которого они привыкли себя считать, вдруг изменился, не позаботившись их подождать. И теперь это уже другой мир. Или другой ты в прежнем мире. Короче, кто-то из вас уже не такой, как прежде, и никак этого исправить нельзя. Новые одноклассники не понимают, о чем ты говоришь, и ты ловишь их сочувственные, брошенные из сподтишка взгляды. Они только пробуют курить и увлекаются теми вещами, про которые ты давно забыл. У вас нет ничего общего. Хотя на самом деле вас различает какой-то год или два. Или одна маленькая свинцовая пуля, пробившая легкая. Штальзарк за их спиной издал короткий отрывистый звук, которое сложно было понять или перевести в человеческие интонации. Он мог быть и с и с мешком. Складно болтаете, унтер. Я столько раз говорил это, что заучил на память. Мне приходится повторять это каждому новому мертвецу во взводе. Ведь они все бегут. Кто-то на второй день, кто-то на тридцатый. Но все. Говорить это раньше бесполезно. Не поймут. А сейчас... сейчас уже есть шанс. «Значит, вы и сами когда-то слышали подобное?» «Конечно. У каждого унтер-офицера заготовлена на этот случай небольшая речь. Мое вы только что услышали». «И как?» — спросил Штерн, в нечеловеческом голосе которого появилось нечто отдаленно напоминающее любопытство. «С вами это сработало?» Дирк усмехнулся. «Нет», — сказал он, — «это никогда не работает».